Глава 53 «Я обязательно выясню, что случилось с Сефтоном», — проговорил Орман сразу, как проживал. «Знаю, что ты обвиняешь его в своей болезни и не доверяешь семье Доуман, но я уверен, что Сефтон и его семья не желали тебе зла». «К Френку не вернусь», — проговорила и, медленно растягивая удовольствие, нарезала стейк на маленькие кусочки, представляя на его месте мужа. Он не тот мужчина, который мне нужен. Я не настаиваю. Фрэнк действительно не подходит моей дочери и будет плохим отцом моему внуку. По прибытии в столицу я познакомлю тебя с несколькими мужчинами. Они более выгодная партия. Как бы то ни было, мсье Сефтон был моим свекром, и я решила отменить празднование своего дня рождения. Письма мой секретарь уже разослал. С трудом сохраняя спокойствие, произнесла. После, сразу же запихнув в рот ломтик отлично прожаренного мяса, чтобы ничего лишнего не наговорить. «Кстати, о твоем секретаре», — продолжил отец, ласково улыбаясь. «В Грейтауне ему не место. Не подобает моей дочери везде ходить с таким... мужчиной. Вранье к этому спокойно относятся, Но в столице начнутся ненужные пересуды. А у меня достаточно врагов, которым только дай повод подставить меня». «Он отличный сотрудник, исполнительный, верный и умный», — возразила лишь для порядка, так как переезжать в столицу под крыло заботливого папеньки не собиралась. «Нет, Делия, хочешь помощницу? Выбери себе из дам. Я предоставлю тебе список тех, кто из приличных, но обедневших семей. Сегодня на удивление безоблачное небо», — не стало отвечать мужчине. Но тот понял мой маневр хотя я особо и не старалась скрыть, что не желаю больше обсуждать эту тему, и снисходительно улыбаясь, проговорил. — Не спорь, Делия, я знаю, как тебе будет лучше. Столица не терпит промахов, а ты входишь в семью, которая близка к его величеству. — Я посмотрю список, — сказала, прекратив спор о неосуществимом, мысленно подгоняя Ормана, чтобы тот быстрее жевал и покинул ресторан Руш. «Делия, мне жаль», – притворно вздохнул Орман, наконец отложив приборы на стол. «Мне необходимо вернуться в Грейтаун. Я и так слишком задержался в этом городишке. Но я так хотел отпраздновать твой день рождения, увидеться с внуком». Сообщив радостную для меня новость, отец замолчал, наверное, в ожидании моего судорожного и горестного всхлипа. А я от внезапно доброй вести не знала, что сказать, чтобы, не дай бог, он не передумал. Я хотел отдать тебе подарок в день твоего рождения, но позволь, я вручу его сейчас». Торжественно, с удивительно теплой улыбкой продолжил Орман, забирая из рук своего сопровождающего небольшую бархатную коробочку, и осторожно ее открыл. «Это колье твоей бабушки». Оно передается из поколения в поколение женщинам нашей семьи. И я уверен, мадам Летта была бы рада, если бы ты надела его в свой праздник». «Оно прекрасно!» – искренне воскликнула, рассматривая невероятной красоты бриллианты в золотой оправе изумительно тонкой работы. «Но я не могу его принять. Это... это слишком ценный подарок». «Я настаиваю, дочь». Самодовольным голосом произнес Орман, поставив передо мной футляр. — Оно принадлежит тебе. — Это так неожиданно! — восторженно пискнула, стиснув руки в замок, и несколько минут разглядывала блеск камней, выжидая требуемое время для якобы внутренних метаний. Но, наконец, заговорила. — Мсье Орман, я боюсь, что хранить такой ценный и дорогой подарок в поместье не стоит. Думаю, лучше ему находиться в вашем доме. «Да, ты права. В твоем поместье ему не место», — тут же подхватил отец, быстро захлопывая крышку шкатулки. «Да и надевать его здесь не перед кем. Приедешь в Грейтаун, я устрою прием, тебя нужно представить друзьям, знакомым и деловым партнерам. Не волнуйся, о платье я позабочусь. То, что на тебе, не подходит для столицы». Отвечать Орману не было смысла. Он уже все давно решил, Я же, чтобы не наживать себе еще одного врага, не возражала, но и не соглашалась. После каждой такой встречи, где мне приходилось юлить, выкручиваться, выдумывать отговорки, я больше часа пребывала в состоянии измочаленной тряпочки. Едва передвигая ноги, падала на сиденье кареты и, борясь с гулом в голове, ехала домой. Так как на другие встречи и дела у меня попросту уже не хватало сил. «Вы правы, оно достойно только столицы», — согласилась с мужчиной, который находился в благодушном настроении. «Когда вы уезжаете?» «До конца дня я должен выехать», — пришло срочное сообщение. «Один Выскочка, любимец Ее Величества, снова что-то задумал». Зло процедил сквозь зубы Орман, но, тряхнув головой, словно избавляясь от наваждения, быстро натянул доброжелательную улыбку и сказал. «Глупости!» которые не стоят твоего внимания. «Надеюсь, все пройдет благополучно», — проговорила, не уточняя для кого именно. Подняла кружку с чаем и сделала маленький глоток. «Я постараюсь решить все вопросы быстро и вернуться за тобой и дарыном уже через неделю», — в полголоса, будто размышляя, произнес Орман. «Полагаю, этого времени будет достаточно, чтобы собрать вещи. Хотя возьми только самое необходимое». В столице вам нужно будет обновить гардероб. — Нет, этого времени недостаточно. У меня проекты, деловые партнеры, с которыми подписаны договоры, обязательства и поместье. Если его оставить без присмотра, оно быстро придет в упадок. — С партнерами ты можешь вести дела из Грейтауна, — произнес Орман голосом нетерпящим возражений. Его щека нервно дернулась, а кулаки непроизвольно сжались. Свою долю от банного комплекса продай Николасу Эдингтону. А о кирпичном заводе, том, что оставил тебе Алтон, можешь не беспокоиться. Он доживает последние месяцы. — Вы ошибаетесь, Делия. — В столице тебя и Даррена ждет прекрасное будущее, — сбавил тон Орман, по погладив меня по руке. — Там танцы, вечера с подругами, театры... — У тебя будет прекрасный особняк, который не сравнится с твоим поместьем. — Недели недостаточно, — настояла на своем, едва сдерживаясь, чтобы не вцепиться в ненавистное мне лицо папаши. — Хорошо, две недели, — расщедрился Орман, ласково улыбнувшись. — Улажу дела в Грейтауне и помогу тебе разобраться с твоими вопросами. — А теперь мне и правда пора. — Делия, тебе и Даррену будет лучше жить в столице только там я смогу защитить тебя и внука». «От кого?» не удержалась, посмотрев прямо в глаза отца. «Кроме Доумана, здесь мне никто больше не угрожал». «Ты многого не знаешь, Делия», усмехнулся Орман, напоследок сжав мою ладонь, и степенно поднялся из-за стола. «До скорой встречи, дочь». «До свидания, мсье Орман», попрощалась с мужчиной, убийственным взглядом провожая его к выходу. До кареты, где меня ждала Аманда, я в сопровождении Кипа едва добрела. От переполнявшей меня злости, усталости и тревоги хотелось выть и кричать, а еще лучше прибить ненавистного мне папеньку. Друзья, заметив мое состояние, не стали расспрашивать о прошедшей беседе. Кип молча укрыл мои ноги шерстяным пледом. Аманда чуть приобняла, что-то ласково прошептав мне над духом Но я была настолько погружена в себя, что попросту ее не услышала. И до самого дома никто из нас так и не произнес ни слова. Кип, как всегда, задремал. Аманда читала. Я же, не видяще уставившись перед собой, просчитывала пути решения. Но пока в голову ничего путного не приходило. Лишь в одном я была уверена. За счастье сына буду бороться до последнего в поместье заходила под счастливый смех ребенка и заливистый лай Роско. Их искренняя радость, любовь, словно невидимым теплым покрывалом, укутали меня, согревая. Покидав вместе с дарыном кусок веревки, любимой игрушки роска, побегав за еще глупым щенком по холу и вдоволь насмеявшись, пытаясь отобрать игрушку у пса, я только спустя полчаса поднялась в свои покои но, не сделав и двух шагов, резко остановилась, заметив на чайном столике цветок и карточку, перевязанную красной лентой. «Хм, с днем рождения, Дель!» — вслух прочла надпись на конверте. Осторожно, будто эта гремучая змея взяла его и так же неторопливо вскрыла. Беглым взглядом пробежалась по строчкам и едва не задохнулась от прочитанного. В последний день первого месяца осени Ее Величество подписало постановление о внесении изменений в семейное положение в части прав и обязанностей родителей по воспитанию детей, предложенное парламентом Вердании. С первого числа второго месяца осени данное изменение вступает в силу. В нем определены новые требования к родителям и уточнены их обязанности. Основное изменение касается воспитания мальчиков. В случае, если мужчина, являющийся отцом или близким родственником мальчика, до исполнения ребенку восьми лет не заявил о желании воспитывать его и не получил согласия его матери, сын остается с ней. Неверующе перечитав, наверное, раз десять статью из столичной газеты, я обессиленно упала в кресло, с судорожным всхлипом зажав рот ладонью – трясущимися руками, держа вырезку из газеты и копию постановления, но все же не выдержала и разрыдалась.